Он сорвал камеру со штатива, но не сразу сумел переключить ее в режим просмотра. Обратил внимание, что руки у него не испачканы кровью и ощутил смутное облегчение. Поискал в памяти просвет, намек, хоть какие-то обрывки воспоминаний. Ничего. Ускоренный просмотр. Начало выглядело комично. Все его движения казались торопливыми и дерганными. Вот он укладывается на пол и засыпает, укрывшись белым одеялом. Потом на экране ничего не происходит, как будто запись поставили на паузу. Но нет. Время от времени кубело вздрагивает, поворачивается, меняет положение, но не просыпается. Он проверил датчик времени. Шла 94-я минута записи, и ничего не менялось. На 102-й минуте в поле обзора камеры появились врачебные записи и снимки. Ветер. В комнате кто-то был. Бело остановил быстрый просмотр и отмотал несколько секунд. Ничего не видно, зато слышны удары по окну, звон стекла, затем грохот выломанных, сорванных, пропихнутых внутрь досок. Все творилось вне поля зрения. Он рефлекторно подвинул камеру, словно этим движением мог изменить ракурс съемки. И в этот миг на экране возникла рука в перчатке. И снова ничего. Чернота. Незваный гость остановил съемку на 105-й минуте. Кубело снова нажал на быструю перемотку. Вдруг таинственная рука вновь включит запись. Но нет. Он поднял глаза и едва ли не удивился, не обнаружив самого себя там, где спал. Кто входил в комнату? Кому было известно это убежище? Он выключил прожектор и включил верхний свет, не такой яркий. Закрыл окно. Руки и ноги плохо слушались его. Все тело ломило. Это и пугало его, и успокаивало. Раз здесь побывал кто-то другой, сам он, быть может, и не убийца. Вероятно, существует еще какое-то объяснение. Погрузившись в размышления, Кубела не сразу осознал, что в комнате раздается звонок. Свой мобильный он отключил, и мелодия была ему незнакома. Он оставил камеру и принялся за поиски телефона, топча разбросанные врачебные отчеты, фотографии, ламинированные снимки, валявшиеся в оцаревших опилках. Наконец он заметил мобильный на полу, рядом с ковриком. «Алло? Слушай меня внимательно. Кто вы? Говорю тебе, слушай меня. Посмотри в окно». Кубела перегнулся через разломанную раму. Сильный ночной ветер обрызгал его дождевой водой. Что-то тут не так. Слишком тепло. Совсем не то, что днем. «У тебя за калиткой припарковано Ауди». Кубелл различил черный кузов. Машина поблескивала под дождем. Он решил не задумываться над происходящим. Вдруг все это ему снится. «Ключи в зажигании. Трогайся и приезжай ко мне». — Куда? — В Ла-Рошель. Кубела не мог выдавить из себя ни слова. У него стиснуло горло. В голове, как в калейдоскопе, замелькали светящиеся картинки. Какие-то формы, узоры из цветного стекла, но ни одной связанной мысли. Наконец ему удалось выговорить. — А зачем мне все это делать? — Ради нее. И тут он услышал стоны. Приглушенные крики, кляп во рту, кровь у него на рубашке. «Кто это?» «Я называю ее Эври Дикой. Но ты ее знаешь под именем Анаис. Анаис Шатле». У него в мозгу бешено завизжали тормоза. Шум вертолета, грохот штурмовых винтовок, скрижетание смерти. «Ты блефуешь?» — сказал он, переходя на «ты». «Анаис в тюрьме». «У тебя устаревшие сведения, сынок». Сынок, где-то он уже слышал этот неторопливый низкий голос. Никак не вспомнить, где. «А что ты с ней сделал?» «Ничего. Пока. Дай ей телефон. Я хочу с ней поговорить». Приглушенный смех, урчание сытого кота. «Она не может с тобой говорить». У нее горят губы. «Подонок, что ты...» «Выезжай на дорогу к Ларошеле, я тебе перезвоню». «Ради бога, кто ты?» И снова тихий смешок. «Я? Ха, тот, кто тебя сотворил».